Глава девятая Ой, а как она вообще узнала, что камень у меня? В комнате не нашла, с собой его сейчас тоже нет. А если бы она видела, что я отдала камень анджею то его бы похищала, а не меня. Может, дурочку включить? Я порадовалась, что моего лица не видно, и пробормотала, мысленно скрестив пальцы. Как какой камень? Где я? А вы кто? И тут же едва не взвыла. От боли аж перед глазами звезды засверкали. Эта кретинка на всю голову наступила на мой хвост. «Я знаю, что ты его подобрала, хозяйка булочной, которая рядом видела!» С мстительным злорадством пояснила графиня, пока я переводила дух. Ногу с многострадального хвоста она убрала. «Так, живо говори, куда ты его дела. Мозг лихорадочно работал, пытаясь придумать хоть какое-то объяснение. Но кроме самого глупого «потеряла», ничего в голову не приходило. Я не могу в таких условиях трезво мыслить. Ну что такое? То с лестницы роняют, то похищают. Безобразие. Злость немножко потеснила страх, дав мне несколько драгоценных секунд. И я неожиданно твердым голосом ответила. Понятия не имею, куда сунула. Может, затерялся где-то в шкафу или когда переодевалась? И пусть только попробуют снова покуситься на мой хвост. Ай, больно же! Кажется, в этот раз я таки зашипела, прокусив губу. Во рту почувствовала солоноватый привкус. «Вот поганка! Жаль на тебя магия не действует!» Сквозь зубы процедила эта графиня, чтобы ей пусто было. Врешь же, кошка драная!» «Сама, треснутая на всю голову, вот же прицепилась к этому камню. И что в нем ценного-то, интересно? Обязательно надо завтра у Анжи спросить, если жива останусь после сегодняшней переделки». «А вот и не вру», — уперлась я, уверенная, что убить уж точно не убьет. «Ну, не на кусочки же резать будет, в самом деле. Не думаю, что какой-то камень, пусть даже с ценными свойствами, стоит таких серьезных действий. Надеюсь». «Ах ты!» — начала была графиня, но внезапно умолкла. «Ну что там еще? Раздраженно рыкнула она, и хвост даю уперла руки в бока, как торговка на рынке. Любопытство во мне немедленно подняло голову. До да зарезу захотелось узнать, что же такое случилось, что отвлекло похитительницу от моей персоны. Но, увы, сквозь повязку и мешок я увидеть не могла при всем желании, а уши уловили лишь едва слышный шелест. Бумаги? Возможно, дама получила от кого-то послание? От кого, интересно? Ах, ну как же узнать, а? Словно в ответ на мои безмолвные уговоры, графиня снова заговорила. «Хм, что ж, тебе повезло». «Некогда мне тут с тобой разговоры разговаривать!» Странно снисходительным тоном произнесла похитительница. После чего я услышала щелчок. Потом нос уловил знакомый запах, тот самый неприятный. Графиня творила магию. Я почувствовала, как веревки на руках и ногах сами развязываются. Но слишком медленно, чёрт! К моменту, когда я смогла занемевшими и плохо слушавшимися пальцами стащить с головы мешок и повязку, естественно, в помещении никого, кроме меня, не осталось. Пустое, пыльное, с маленьким оконцем под потолком, явно кладовая или подсобное помещение. У стен пустые ящики, полки с какими-то банками и коробками. И уверена в той самой лавке, дверь которой чуть не расшибла мне лоб. Ну, или где-то поблизости. Вряд ли графиня тащила меня куда-то далеко. Бедный стоптанный хвост ныл и дергал, как больной зуб. Я пошевелить им боялась. В носу свербело от пыли, что в меня бросили, и запястья с лодыжками тоже не слишком хорошо себя чувствовали. Охо и морщись, я доковыляла до приоткрытой двери, осторожно толкнула дрожащими пальцами, выглянула и ожидаемо никого не обнаружила. Следующее помещение тоже выглядело заброшенным. Какая-то старая мебель, пыльные окна и затхлый запах, как в нежилом помещении. Что-то не верится, что в респектабельных кварталах около дворца имеются такие заброшенные строения. Я пошла дальше, оглядываясь и принюхиваясь на всякий случай, но ничего подозрительного так и не обнаружила. Лавка в самом деле оказалась заброшенной. Я никого не встретила. А когда вышла через дверь на узкую, тихую и безлюдную улочку, поняла, что меня все таки куда-то отнесли от того места, где похитили. Значит, у графини есть как минимум один сообщник точно. «Вот вредная баба», — пробормотала я по стеночке, пробираясь вдоль улицы к перекрестку, и радуюсь, что на мои скромные сбережения графиня не покусилась. «Надо поймать извозчика и добраться до дворца. Пешком боюсь не осилю, тем более я понятия не имею, где нахожусь». Так и поступила, с облегчением устроившись на мягком сиденье. По словам Возницы, ехать не больше четверти часа, и, надеюсь, панжистов не потерял меня. Время близилось к обеду, пора кормить королеву и все таки почему графиня меня оставила на кухню я успела как раз вовремя чтобы начать готовить обед для ее величества и все шло хорошо даже маруня пребывавшая в мечтательном настроении после известия что Анжей спрашивал о ней всего лишь чуть не сыпанула в соус для мяса вместо душистой соли и жгучего перца я вовремя перехватила успев выдернуть из ее пальчиков перечницу А Лаира к моей тихой радости тоже не появлялась. Видимо, сидела в покоях своей нынешней госпожи. Ну и хорошо. А после обеда, когда блюдо унесли на королевский стол, мне внезапно снова стало плохо. Не до потери сознания, но голова закружилась, заныли кости, а из желудка поднялся горький ком. Рукав задирать не стала, чтобы посмотреть, проявился рисунок или нет. Слишком много народу. Да и, если честно, мне было банально страшно. Не хотелось быть избранницей, и замуж по расчету тоже не хотелось. Я привалилась к столу, дыша открытым ртом и судорожно пытаясь придумать благовидный предлог, чтобы уйти к себе. Но пан Жиштов оказался глазастым и сам подошел. «Так пушистая, ну-ка марш к себе!» — скомандовал он, узрев моё бледное лицо. «Отлежишься, потом вернешься, закуски помогать делать к вечеру, но до шести, чтобы я тебя здесь не видел» строго добавил королевский повар. Еще обмороков мне тут не хватало. Марька, собери у Анни обед и проводи». Напарница тут же захлопотала вокруг меня, отвела в уголочек, усадила на стул, быстренько поставила на поднос тарелки с едой и, легко удерживая одной рукой, второй подхватила под локоть. Мы добрались до моей комнатки, и я с облегчением растянулась на своей узкой кровати, положив ладонь на лоб и прикрыв глаза. Маруня, умница, ни о чем спрашивать не стала, только уточнила... «Анни, тебе точно целитель не нужен? Может, я позову придворного?» «Нет-нет, не надо. Зачем занятого человека беспокоить?» Немного поспешно откликнулась я. "Все в порядке, я просто полежу немного и приду в себя», — заверила Маруню. «Просто слишком душно, вот с непривычки и сморила немного», — как могла бодро заявила я. «Ну смотри...» Она потопталась на пороге, потом вышла, аккуратно прикрыв дверь. Я же совершенно незаметно для себя соскользнула в дрему, где ломота в костях и дурнота почти не ощущались. Обязательно завтра надо в храм сходить и расспросить Витару. К обеду, о котором Эрику напомнил верный секретарь, сведения об уволенной помощнице с кухни лежали у него на столе. Алаира пришла наниматься помощницей к пану Жиштову за пару дней до появления во дворце Иоанны. Семья обычная, фермерская, вполне зажиточная, но многодетная. До этого Алаира работала довольно долгое время в городе. Вроде ничего подозрительного, кроме этой истории с приворотным зельем. И теперь эта дамочка каким-то чудным образом оказалась горничной у графини Авелис, придворной дамы ее величества. Нахмурившись, Князь потёр подбородок, отложил папку с отчётом и придвинул поднос с едой. Мелькнула соблазнительная мысль о не передать ли в следующий раз просьбу на кухню, чтобы приготовила Иоанна, но была решительно отметена. «Вот ещё не хватало служебным положением пользоваться», — немного невнятно буркнул Эрик, занявшись наваристой мясной похлебкой. «Так тоже вкусно». «Что правда, то правда», — Панжиштов собрал на своей кухне действительно хороших мастеров. Некоторое время его светлость отдавал должное умению повара, а потом, закончив с едой, приказал секретарю пригласить к нему графиню. Скоро уже пора идти к Казимиру и заняться приготовлением к вечернему приему. Стоило покончить с нападением Миною на Анну поскорее. Хотя, на взгляд Эрика, попытки причинить вред Иоанне, да еще такой серьезной, всего лишь за увольнение с дворцовой кухни, это уже перебор. Но кто этих женщин знает, на что они способны измести? Спустя четверть часа в дверь кабинета Эрика раздался торопливый стук. Секретарь доложил о приходе графини, и в кабинет вошла... Та дама, с которой в последнее время он постоянно сталкивался. И, судя по ее радостной улыбке и довольному взгляду, она полагала, что Эрик все таки вспомнил леди. Она чуть запыхалась, будь то торопилась или вовсе бежала, но, тем не менее, присела в низком реверансе, распластав юбки по ковру и удостоив князя Лединского зрелищем глубокого декольте. Да вот беда, оно Эрика совершенно не впечатлило. По крайней мере, в голову назойливо лезли мысли о пушистом белоснежном хвосте с шелковистой шорсткой. «Тьфу, фетишист несчастный!» — сердито шикнул на себя князь. «Очень кстати», — заговорила графиня, отвлекая от волнующих и не совсем уместных сейчас воспоминаний. «Ваша светлость!» — промурлыкала леди, не торопясь подниматься и глядя на него снизу вверх. «Вы хотели меня видеть?» «Да, графиня», — с непроницаемым лицом произнес Эрик, соединив перед собой кончики пальцев. «Присаживайтесь». Он не сомневался, что леди способна просидеть в такой позе достаточно долго, только давать ей возможность снова прикинуться на сей раз уставшей, чтобы он вроде как проявил вежливость и помог. Эрик не собирался. Он, подобные финты от придворных леди, научился распознавать с первого взгляда. Графиня же, ничем не показав своего недовольства, выпрямилась и плавной походкой подошла к стулу для посетителей. Устроилась на нем, расправив юбки, и выжидающий глянув на князя. «Я хотел поговорить о вашей горничной, некой Алаире. Она у вас недавно, ведь так?» Сразу начал Эрик без лишних обсуждений. «Да, так получилось, что моя прежняя...» Тут же пустилась в объяснение графиня, но хозяин кабинета не дал ей договорить. «Вы знаете, что ее выгнали с дворцовой кухни, потому что она пыталась подмешать в еду для принца приворотное зелье?» Продолжил Эрик, не собираясь тратить на графиню больше времени, чем задумал. Брови леди поползли вверх, на лице отразилось искреннее удивление. Хм, не знала? Тогда как Алаира попала к ней? Ох, ее рекомендовал один мой знакомый, попросил по дружбе помочь бедной девушке. Не дожидаясь его вопроса, заговорила графиня. Сказал, ей пришлось уйти с прежнего места, потому что хозяин приставал. — Вот как? — протянул Эрик, прищурившись. — Она что-то еще натворила? Такой милой девушкой вроде показалась, осторожно спросила леди. Князь побарабанил пальцами по столу. Вчера вечером было совершено нападение на одну из служанок, и я выясняю подробности, наконец, сухо сказал он. Будьте любезны, приведите вашу горничную ко мне. Я хочу поговорить с ней. О, графиня слегка смешалась. Я отпустила ее на несколько часов, пока мне ее услуги не нужны до подготовки к вечеру. Тут дама стрельнула в Эрика лукавым взглядом. «Но как только вернется, сразу приведу, обещаю». «Хорошо». Князь ничем не выдал своего недовольства и наклонил голову. «Что ж, больше не задерживаю вас, графиня. Всего доброго». Она мгновение поколебалась перед тем, как встать, и Эрику, показалось, хотела что-то сказать, но он уже уткнулся в бумаге, давая понять, что аудиенция закончена. До него долетел едва слышный вздох, шелест платья, а через минуту звук закрывшейся двери. Теперь можно и поработать спокойно пару часов, а потом идти проверять дворец и торжественную залу. Не знаю, что там делал князь, но отпустила меня как раз часам к шести, когда заглянула Маруня. Пора готовиться к фуршету. Кстати, на знак я все таки посмотрела, не утерпела, но легче от этого не стало. При мысли, что по какой-то прихоти местных сил меня внезапно выбрали парой для князя, внутри все ощетинивалось и вставала на дыбы. Эта предопределенность вызывала искренний протест и возмущение. Я же нормальная девушка, я хочу ухаживания, романтики, прогулок под луной и все такое первый поцелуй трепетание в груди. Не знаю, было ли это у меня в прошлой жизни, да и какая теперь разница, даже если да, я не помнила. Поэтому имею полное право на романтику в этой а не вот так, идти замуж только потому что... Помеченная. Сама не заметила, как апатия и вялость прошли, и вернулась возмущение. И Маруня застала меня уже на ногах, переодетую в другое платье, то помялась, пока валялась страдалицей, и с решительно сжатыми губами. «Всё в порядке, Анни?» Тут же поинтересовалась помощница, внимательно оглядев меня. «Тебе стало лучше?» «Я прекрасно себя чувствую», заверила её и поправила чапчик. Пойдем. Едва мы вышли в коридор, как мелкая радостно выпалила, заглядывая в глаза и чуть не прыгая вокруг. «Представляешь, мне Анжей написал, прямо как ты говорила, Анни! Встретиться хочет! Так здорово!» «Поздравляю!» Я улыбнулась и справилась с желанием потрепать ее по макушке, как котенка. «Рада за тебя, Маруня!» Мы добрались до кухни и следующие полтора часа занимались приготовлением. Когда же Панжиштов милостиво отпустил большинство сотрудников до завтрашнего утра, напарница вдруг ухватила за руку и шепнула: Анни, а хочешь посмотреть на прием? В смысле, непонимающе уставилась на нее. Он же для благородных. Кто нас туда пустит? Маруня хитро улыбнулась, ее глаза возбужденно заблестели. Торжественный зал находится на первом этаже, и из парка можно в окна посмотреть, сообщила она с триумфом. «Я так часто делаю», — немного смущенно призналась авантюристка, опустив глаза и ковырнув носком туфельки пол. «Интересно же?» «Хм, ну мне, положим, не так, чтобы интересно. Там будет король с королевой, принц, и, говорят, даже князь», — торопливо заговорила дальше Маруня, видимо, почувствовав мои колебания. «Ну же, Анни, неужели не хочешь?» «И нет, я согласилась вовсе не потому, что там Эрик будет». Просто надо же за помощницей присмотреть, чтобы не вляпалась во что-нибудь. Поэтому я и кивнула к вящей радости Маруни. Из кухни она выходила, чуть не пританцовывая, и с таким непосредственным предвкушением на лице, что я невольно улыбнулась. Правда, и какие тут развлечения у простых жителей? Ну, прогуляться по городу, сходить на танцы, почитать, наконец. Может, и есть какие-нибудь игры типа шахмат или карт, но таким бойким натурам, как Маруня, вряд ли подойдет подобная игра. Вот и остается подглядывать за аристократами, когда выдается возможность. Через некоторое время я следовала за Маруней, уверенно шагавшей по посыпанной гравием дорожке вдоль живой изгороди. Разноцветные магические шарики освещали пространство, разгоняя тени. Здесь царила тишина. Пока. Полагаю, вечер только начался, и гости еще не натанцевались. «Обычно папа не пускает меня, когда в самом деле что-то серьезное, тараторила Маруня по дороге да и охраняются такие приемы тоже никто чужой не проскользнет она коротко вздохнула я слышала сегодня еще кроме празднования возвращения принца собрали девушек для князя лединского сообщила напарница оглянувшись на меня через плечо он снова будет выбирать себе айсу снова уцепилась я за возможность поговорить об реке без подозрений что специально интересуюсь его персоной а что у него уже была «О, ты же не знаешь!» — протянула Маруня, и ее глаза заблестели от предвкушения. «Там такая история была!» Мечтательно вздохнула она, едва не споткнувшись, и пришлось придержать ее, чтобы не расквасила ненароком нос. «Анжи точно не оценит такого украшения завтра на свидании». «Какая?» Мой хвост нетерпеливо дернулся, уши встали торчком, и отрицать и дальше, что князь меня ни чуточки не интересует, стало бессмысленно. Интересует еще как, и без всякой магии. Хочется узнать о нем как можно больше, даже самые мелочи. Что он любит читать, что предпочитает на завтрак, как отдыхает, нравится ли ему гулять, чем занимается в свободное время. В общем, я хотела знать о предмете моих воздыханий все. Так, ну слушай! покосилась Маруня на ярко освещенные окна дворца и добавила. Почти пришли уже, недалеко осталось. «В общем, когда наш князь в прошлом году решил выбрать Айсо...» «Подожди, а разве универсалы не делают это сразу после выпуска из Академии?» Перебила я ее, вспомнив объяснение Анжея. Маруня пожала плечами. «Ну, я не знаю, может, до сих пор не попадалось ему нужное?» Отмахнулась она. «Так рассказывать или нет?» Слегка обиженно вернулась девушка к прежней теме. «Рассказывай», — кивнула я, решив, что подробности вытрясу из Анжея. Он точно знает лучше, что и как. Так вот, в прошлом году точно такой же прием устроили, и там князь выбрал Айсу. Маруня остановилась, заглянула в окно и покачала головой. Вроде это была младшая дочь какого-то аристократа. Хорошенькая, просто прелесть. Они первый раз увиделись на том балу, и князь, представляешь, отказался до свадьбы пользоваться магией. С восторженным придыханием выдала Маруня. О, мы пришли смотри вон король с королевой а вон и князь она прилипла к стеклу чуть не расплющив нос сидя как начищенный котел я обреченно вздохнула про себя придется смириться с тем что вот прямо сейчас все подробности истории не услышу маруня отвлеклась на прием ну посмотрим что ли и я осторожно заглянула в окно впрочем если бы мы делали что то запрещенное тут бы стояла охрана гоняя любопытных а так Я же непосторонняя, живу во дворце, приказа не подглядывать не было, и вообще, ну перед кем я сейчас оправдываюсь? Неслышно фыркнув и дернув ушами, я принялась разглядывать высшее общество. И вот как-то сразу так получилось, что выхватила из разноцветной, пестрой, сияющей драгоценностями толпы того, ради кого все это и затевалось. Высокий, подтянутый, в темно-зеленом камзоле, отделанном только узким золотым кантом и в белоснежной рубашке, кружевные манжеты которой прикрывали кисти рук. Я невольно залюбовалась, сердце расплавилось шоколадной лужицей и в чувство привел только голос Маруни. И он в самом деле не пользовался, целых две недели. А потом она погибла. Так грустно. Внезапно закончила девушка историю и шмыгнула носом. Как погибла? Переспросила я, наблюдая, как Эрик с вежливой улыбкой и отстраненным лицом о чем то разговаривает с юной барышней в нежно-голубом пышном платье. «А вот так. Ехала в поместье князя. Они должны были там провести несколько дней. Его светлость задержался во дворце, и леди отправилась одна», продолжила рассказ Маруня, зачарованно глядя в окно. Там как раз начались танцы. Их открывали король с королевой, за ними шел Эрик с той самой барышней. В груди неприятно царапнуло, но я отмахнулась, слушая дальше. Лошади понесли, и карета свалилась в глубокий овраг. Князь прибыл на место поздно. Помощница раздирающе вздохнула, и даже у меня глаза защипала. Ну вот, с тех пор это первый раз, когда он решился снова искать Айсу. Получается, он ее любил, да? Тихо произнесла я, чувствуя, как в душу заползает глухая тоска. Где уж скромный мне тягаться с воспитанной и утонченной аристократкой? Тем более, если там в самом деле такая любовь, что князь даже от магии отказался, чтобы не причинять своей невесте неприятных ощущений. Стоп. Невесте? Получается, он не успел жениться? Уточнила у Маруни. Неа. Она помотала головой так, что чуть не свалился обруч с ушками. Не успел. И почему я обрадовалась этому известию? «Ох, Анни, похоже, все таки придется идти сдаваться его светлости. Но сначала к Витаре за выяснением подробностей». «А что, он тебе понравился?» — лукаво прищурилась Маруня, покосившись на меня. «Ты тоже хорошенькая, Анне, расщедрилась на похвалу помощница. Я хотела ей ответить, но тут по телу прошла дрожь и в висках заломила, и боль ядовитой змейкой скользнула вдоль позвоночника, растеклась по пояснице. Пришлось вцепиться в подоконник и стиснуть зубы, сдерживая невольный стон. Эрик опять магией пользовался. Ох, краем глаза заметила мелькнувшего Юлиана. Он кружил в танце кокетливо улыбающуюся ему девушку в золотистом платье с весьма откровенным декольте. «Марунь, я пойду, наверное», — как можно спокойнее произнесла, покосившись на мелкую. «Устала сегодня что-то». Думать о том, что не стоило бы оставлять тут Маруню одну, я не могла. Тупая боль волнами гуляла по телу, и я готова была сдаться Эрику вот прямо сейчас. И отдаться тоже. И плевать, что потом наступит просветление, и я наверняка пожалею, зато мучиться не буду. «Ой, Анни, ты правда бледненькая?» — засуетилась Маруня, тут же потеряв интерес к происходящему за окном. «Тебя проводить?» «Нет-нет, я сама доберусь, нормально все. Даже смогла улыбнуться ей. «Оставайся, не волнуйся за меня». Тут недалеко еще один вход есть. Зайдешь, свернешь в левую галерею и доберешься до корпуса для слуг, пояснила Маруня. Обещаешь никуда не влипнуть? строго спросила ее, нахмурившись. Я еще полчасика посмотрю и пойду, клятвенно заверила помощница. Ладно, терпеть становилось все труднее, и я поспешила уйти, легко найдя указанную Маруни дверь, стеклянную на небольшой террасе. Оказавшись в темной гостиной, я вышла в коридор и медленно поплелась, придерживаясь за стену. Нет, так дело точно не пойдет. А ну, как князь, что-нибудь посерьезнее, как колданет, меня ж вообще наизнанку вывернет. Караул, я чуть не споткнулась, занятая своими переживаниями, и очнулась, только оказавшись на упомянутой помощнице галереи. Налево, уже почти повернула, когда нос уловил упоительный, манящий аромат. Неповторимая смесь разных запахов, они переливались, как грани драгоценного кристалла, и я даже не могла толком сказать, чем пахнет. Знала только, что хочу вдыхать и вдыхать. Даже боль отступила к моему слабому удивлению. Я как во сне повернулась на этот умопомрачительный запах и заметила мелькнувшую в конце коридора фигуру, за которой и пошла как привязанная. Странным образом боль притихла, затаилась где-то в глубине организма, лишь иногда покусывая изнутри. Я понятия не имела, куда шла и как ориентировалась в лабиринтах залов и коридоров. Меня безошибочно вёл мой нос. И даже в голову не пришло, а почему эта чья-то магия пахнет настолько сильно, что у меня аж перед глазами всё плыло. Вообще ощущения подозрительно напоминали состояние, как после бутылки хорошего вина без закуски. Запах пьянил, щекотал ноздри, от него, казалось, в крови бурлят пузырьки, как от шампанского а шерсть на ушах и хвосте распушилась и чуть не потрескивала голубоватыми искорками. Очередной коридор, слабо освещенный парой светильников, и я замерла перед дверью. Пальцы сами легли на изогнутую ручку, и только в последний момент отчаянная мысль пробилась сквозь туманной эйфории. «Я что, собираюсь вломиться в комнату неизвестно к кому?» «Ох, половник ржавый, Анни, ты с ума сошла!» Но разжать пальцы оказалось почему-то очень сложно. А дальше все случилось слишком стремительно. Дверь вдруг распахнулась сама, и я чуть не упала внутрь, выставив перед собой руки и подавившись вдохом. Мои ладони уперлись в широкую твердую грудь, прикрытую лишь тонкой шелковой рубашкой, и оторопелый взгляд остановился на расстегнутом вороте, в котором виднелись шея и трогательная ямочка между ключицами. Ой медленно медленно я подняла глаза на гладко выбритый подбородок приоткрытые губы из которых вырывалось хриплое дыхание и наконец глаза зрачок в них расширился так что осталась лишь узкая полоска радужки не знаю какого она цвета в его обычном состоянии но сейчас ободок горел золотом и взгляд князя производил жуткое впечатление а еще эрик был горячий очень Пальцы едва не обжигало даже сквозь рубашку, и я едва не отшатнулась от неожиданности и замешательства. «Анни?» — хрипло выдохнул князь, и от того, как он назвал меня, по спине до самого копчика хвоста пробежалась змейка щекочущих мурашек. «Уходи!» Ответить я не успела. Эрик стал заваливаться, глаза закатились, и я не на шутку перепугалась, разом позабыв о собственных проблемах. Пошатнулась, обхватив его за талию. «Ох, что поргнутый! А с виду и не скажешь, что такой тяжелый. Прикусила от напряжения губу и шагнула в комнату, пнув дверь и только чудом ухитрившись не прищемить собственный хвост. А Эрик, похоже, всерьез решил потерять сознание, безвольно обмякнув и буквально повис на мне, жарко дышав шею. «Эй, твоя светлость!» «Не вздумай тут померять у меня на руках», — пропыхтела я, пытаясь перехватить его поудобнее и дотащить хотя бы вон до того кресла. Только вот в результате я с тихим писком повалилась на ковер, удачно извернувшись и уронив сначала Эрика, а потом распластавшись на нем сама. Ну, он большой и тренированный, а у меня хвост еще днем дважды отдавленный. И вообще я хрупкая и нежная девушка. Это я должна падать в обморок на руки сильному и мужественному защитнику. Упершись ладонями в Эрика, я приподнялась, собираясь сердито высказать ему все, что думаю по поводу его поведения. И, наверное, надо позвать кого-то на помощь. Но замерла, зачарованно уставившись на собственные руки. Мои пальцы мягко светились серебром, и от них под манжеты убегал такой же светящийся узор. А дыхание Эрика становилось ровнее, и тот умопомрачительный запах, который привел меня сюда, ослабевал, постепенно исчезая. Не знаю, сколько это длилось, но я, наконец, опомнилась и обратила внимание, что и моя боль прошла. И жар, если это был он, у князя тоже спал. Теперь его тело не казалось обжигающим, и все это, признаться, выглядело до странно и настораживающе. Во что я еще вляпалась, скажите на милость? Только опять ничего не успела сделать. Дверь распахнулась, и я испуганно дернула руки, рефлекторно спрятав их за спину, уставившись на гостью. На пороге стояла графиня собственной персоной и гневно взирала на меня. А точнее, злощурилась, чуть не меча глазами молнии и уперев кулаки в бока. «А ты что тут вообще делаешь?» — прошипела она знакомым тоном. «Вон пошла! Быстро!» Видимо, чтобы я не ошиблась в направлении, махнула рукой себе за спину. Сердце ёкнуло, я не заставила себя просить дважды. Поспешно поднялась, косясь на внезапную гостью, и бочком проскользнула мимо нее в коридор, прижав хвост к юбке. Мало ли, боюсь я эту сумасшедшую тетку. Дверь за мной захлопнулась. Я же замешкалась, зачем-то прислушиваясь. И тут нос снова уловил запах. Противный, тоже прекрасно мне знакомый. Опять магичит что-то гадкая женщина. А ну как навредит Эрику? я сглотнула в волнении сжав руки и сделав несколько маленьких шагов потом остановилась и покосилась на дверь черт что делать то позвать кого нибудь или нет но ведь сейчас торжественный прием все наверняка там и если я подниму переполох а на самом деле ничего страшного а эрик оказывается договорился встретиться с этой графиней так ничего и не решив я побрела прочь от покоев князя настолько погружённая в невесёлые и тревожные размышления, что даже не задумалась, а куда, собственно, иду и как выбраться в знакомые места. Не дворец, а лабиринт какой-то, честное слово. Надо карту заиметь, а то точно заблужусь и буду тут бродить привидением, пугать придворных по ночам. В нервном состоянии я не заметила, как начала теребить многострадальный хвост, как вообще вышла из коридора и попала в анфиладу гостиных. И только когда окликнул знакомый голос, вздрогнула, и вынырнула из тяжких дум. «Ой, Анна, какая приятная встреча!»